Шатун тоже отступал с той же скоростью, с какой его пытались настичь. А потом нас атаковали крадущиеся, большая стая, состоявшая из более чем двух десятков особей. Они напали сразу, со всех сторон. Кай закусил губу. Магия тварей, называемых крадущимися, состояла в том, что их приближение никак нельзя было распознать. Приземистые, коротконогие создания с острыми рыбьими мордами – неожиданно появлялись в поле зрения болотников, будто не приходили откуда-то, а рождались из клубов серого тумана. Обычно крадущиеся нападали стаями по 7-8 особей. Самая большая стая, с которой когда-либо вели бой защитники болотной крепости, насчитывала дюжину тварей. Налай и гор одновременно активировали амулеты. Тотчас, разверзшаяся то ревущей воронкой поглотило сразу четырех крадущихся. Молниеносные зигзаги белого огня разорвали в клочья еще трех тварей. Но почти сразу же после этого Арац, на которого кинулись пять или шесть чудищ, выдержав несколько мгновений яростной схватки, разрубил одну из тварей пополам и получил страшную рану. Брат Равар ударил тварей небесным мечом. Огненные клинки, прилетевшие сверху, пригвоздили к земле трех крадущихся и ранили еще двух. Глухо покашливая, рассказывал Ранг. Битва длилась всего десять ударов сердца, когда рыцари поняли, что дохлый шатун снова приближается к ним. Шатун не вступал в схватку, он оставался поблизости, и вонь его туши не давала дышать. Смрад этот был магического происхождения – Его тяжелое темное облако, повисшее над рыцарями, не мог рассеять никакой ветер. Ранку успел прочитать красное слово Ахама, прежде чем ядовитые пары туна проникли бы в кровь рыцарей и парализовали их тела. Договорив заклинание, Ранг увидел, как вокруг горских защитников крепости одна за другой начали выскакивать из клубов тумана, крадущиеся. Еще одна стая, насчитывающая около десятка особей, атаковала рыцарей. Твари сбили горы с ног и разорвали на части. Равар приказал отступать к кромке воды. Другого шанса выжить, кроме как войти в воду, где крадущиеся, с их короткими лапами уже не будут так проворны, не было. Рыцари начали отступление к змеиным порослям, когда с серого неба полетел свист и клёкот. Эта стая крылатых гадюк неслись на шум битвы. Невидимый в густом тумане дохлый шатун, словно угадав намерение людей, тоже поволок свое тело к черной воде. Во время отступления уже все рыцари слышали твари, сползавшихся к ним. Очень близко гулка била в вязкую топ тяжелая поступь дробящего увольня. С востока доносилось клекочущее шипение гадких дикобразов. С запада – тонкая, переходящая в визг кричание зубастых богомолов – и режущий уши острый свист рогатых змей. Словно все твари, роящиеся за стеной, собрались в одном месте и на время затаились, ожидая, когда дохлый шатун приведет нас в красные столбы, и крадущиеся задержат там, пока остальные не сомкнут вокруг нас смертельное кольцо. Длинно выдохнул ранг. Это я после догадался, а во время боя мне было не до того, Две крадущиеся твари вцепились в мой щит. Я не успел и глазом моргнуть, как их челюстью искрошили его в мелкие осколки. Мне приходилось двигаться вдвое быстрее, чтобы защищаться одним только мечом. Но брат Равар, он сразу все понял. Он взглянул на брата Араца, и тот без слов бросил ему свой арбалет. Равар, поймав арбалет, обратил на Араца трубку временных стен. Этот амулет сработал вовремя. Вокруг Араца поднялись сияющие прозрачные временные стены. Крадущиеся своем кидались на стены, но отлетали в сторону. Арац стоял, не двигаясь, опершись на щит, поджав искалеченную ногу и бормотал что-то под нос. А брат Равар уводил нас все дальше и дальше. Мы на ходу добивали увязавшихся за нами крадущихся. Я крикнул Равару, что нужно дождаться Араца, потому что временные стены очень скоро истают, И Аратс останется один против целой своры тварей. Но брат Налай пихнул меня локтем в бок и велел быстрее переставлять ноги. Ранг перевел дыхание. Глаза его были сухи, и голос звучал хоть и хрипло, но ровно. Твари, видя, что брат Аратс стоит неподвижно и даже не защищается, тогда как достать его нельзя, словно обезумели, — говорил он. Они бросались на стены снова и снова, сияние стен стало меркнуть, и из тумана начали появляться твари, которых мы слышали. Они устремлялись к нам, но большая их часть поворачивала карацу. Свет временных стен притягивал их. Я увидел, как карац, отбросив щит, вдруг стал поворачиваться вокруг своей оси. Он вращался все быстрее и быстрее, казалось, не касаясь вовсе земли. Когда сияние стен померкло окончательно, происходящее скрылось от наших глаз, но только на мгновение. Тут же одна за другой на том месте, где стоял окруженный тварями брат Арац, заблестали вспышки. И я увидел, как Арац крутится волчком, раскинув руки, а с его рук слетали красные брызги. Вмиг, вытягиваясь и истончаясь, они превращались в короткие, ярко-красные клинки. Клинки эти кромсали твари, врезались в топкую землю и взрывались снопами искр. А потом... Сверху на нас обрушились крылатые гадюки, справа атаковали серый горбун и дробящий уволень, слева бросились два зубастых богомола. Гадкие дикобразы, держась поодаль, осыпали нас своими иглами. У меня не было щита, и я был вынужден отбивать летящие в меня иглы ударами меча. Я больше не мог смотреть в ту сторону, где мы оставили брата Араца. Я понял только, что он уничтожил всех тварей, которых привлекло сияние временных стен. Всех до одной. Я не знаю, что за заклинание он использовал, и брата Араца я больше не видел. «Это алая смерть», — проговорил Кай. «Это заклинание почти никогда не применяют». И уже довольно давно мастера не открывают его участникам укрывища. Оно одно из самых мощных, используемых человеком. Но применив его, заклинатель отдает всю свою жизненную силу до последней капли. Истребив тварей, брат Арац упал мертвым. Что было дальше? «Я плохо помню», – вздохнул Ранг. «Этот бой по колено в черной воде змеиных порослей» слился в моей голове в какой-то бесконечный ночной кошмар, когда из тьмы на тебя налетают страшные оскаленные рожи, и ты отбиваешься, а им нет конца. Когда все закончилось, я едва не терял сознание от усталости. Вода вокруг нас была красной от крови, и повсюду громоздились туши уничтоженных тварей, и отсеченные их части плавали меж этих туш. Мои доспехи оказались пробиты в нескольких местах, Мне досталось меньше, чем остальным. Брат Налай попал под удар дробящего увольня. Ему разморжило левое плечо, и рука его бессильно свисала. Еще до этого он получил от серва горбуна плевок пламени, которое сожгло ему половину лица. А игла гадкого дикобраза, угодив под нижний край нагрудника, сломала несколько ребер и глубоко визвила бок. Брат Равар сильно пострадал от яда гадюк. Тело плохо слушалось его, и разум мутился. Если бы не вовремя принятое снадобье, он был бы уже мертв. Мы двинулись в обратный путь. И в сумерках, когда мы уже почти успели вновь пересечь змеиные поросли, нас догнала стая большеротых. Когда стало ясно, что нам не уйти и придется принимать бой, брат Равар приказал мне возвращаться в крепость. «Бежать, что есть сил, пока они с братом Налаем задержат большерот их, потому что магистр должен обязательно узнать о том, что произошло с нашим дозором». Тогда я сказал ему, что все вместе мы сможем одолеть стаю тварей. Я попросил у него арбалет брата ораться. Времени на споры не оставалось. Брат Равар отдал мне арбалет и изменил свой приказ. Теперь он звучал так. «Я должен отойти на расстояние выстрела» и разить оттуда большеротых. Но как только Равар и Налай погибнут, и больше некому будет сдерживать тварей, бежать в крепость». Ранг закончил свой рассказ. Некоторое время рыцари молчали, затем Кай произнес. «То, что я услышал, невероятно, брат Ранг. Невозможно, чтобы твари сражались, будто единое войско. Раньше такого никогда не было». «В укрывище нам говорили, что твари не обладают разумом в человеческом понимании этого слова», – тихо сказал Ранг. «То, что движет ими, невозможно осмыслить человеку». Кай провел ладонями по лицу. «Много лет поколения болотников пытаются понять, чего же ищут твари на землях нашего мира», – проговорил он. «Однажды я заговорил на эту тему с братом Гербом. Вот что он сказал мне». «Пороги — это проходы между мирами, мирами, чуждыми друг другу. Представь себе, что в лютую стужу ты оставил приоткрытой дверь в свою хижину. Что происходит в этом случае?» Ранг вяло пожал плечами. «Поверхность двери, — сказал он, — и поверхность дверного косяка покрываются ним. Парень замолчал и тогда продолжил Кай. «И чем дольше дверь будет открытой, — тем толще будет становиться слой иния, тем дальше он распространится. Хроники болотного порога говорят о том, что когда-то давно туман густился только над землями близ порога, а защитники крепости и жители укрывища и охотничьих хуторов каждый день видели солнце. Постепенно туман окутал все болото. Кто знает, может быть он будет ползти и дальше. Туман вокруг них начал светлеть. На болоте наступало утро нового дня. А значит, пришло время действовать. Ранг поднялся, но, попробовав ступить раненной ногой, сморщился от боли. Кай молча вынул из дорожного мешка толстую масляную лепешку и с поясной сумки крупицу корня могутника, склянку с густой бурой мазью и чистую тряпицу. Передал все это ранку а пока тот был занят, отволок тела Равара на топкое место и оставил его там. Постоял немного, глядя, как болотная пучина затягивает в себя мертвого болотника. «Сколько костей, павших в боях рыцарей, покоится на дне этих топий?» – подумал Кай. «Если, конечно, у этой топи есть дно». Даже если была такая возможность, болотники довольно редко выносили их к крепости погибших. Брали чаще всего только доспехи и оружие, которые могли еще послужить живым. Близ крепости и укрывища не было кладбищ, ни одного. Тела своих братьев рыцари отдавали им болоту, никак не помечая места, где топь пожирала мертвых. К чему это? Рыцари хранили в памяти погибших, как живых. Обычай прятать тела в могилы или сжигать их на погребальных кострах, как в большом мире, не прижился на туманных болотах. Пригодной для кладбищ земли на безопасных территориях было слишком мало. Да и топливо приходилось беречь, с каждой зимой болотные леса ощутимо редели. Важным считалось лишь отнести убитого на топкое место, а не оставлять его лежать на сухой земле. Оставленные мертвецы становились бродунами, а такой участи не мог пожелать ни себе, ни товарищу ни один болотник.